Сергей подробно рассказал о положении дел в школах, где он побывал. Говорил он горячо и сердито. Секретарь внимательно слушал и, когда Сергей кончил, задумчиво сказал. «Спасибо, Коршунов. Ты, брат, во многом прав. Чего уж греха таить. Это надо немедленно исправлять». И энергично добавил «немедленно». «Все у тебя?» «Нет, не все. Я должен с тобой об одном парне потолковать. Дело серьезное. Я бы даже сказал принципиальное дело». — Ну, давай, давай. Они говорили около часа. На прощание Сергей еще раз предупредил. Пересветовым займетесь только после того, как я тебе позвоню. Договорились? Иначе можешь нам дело подпортить. Договорились. Молодец ты, Коршунов. Я, оказывается, неплохого инструктора приобрел. Даже жаль, что ты и в других школах не побывал. Оба рассмеялись. Вечером Зотов вызвал к себе Гаранина и Коршунова. Он протянул Косте отчет, составленный Сергеем, и сказал. — Ознакомьтесь, подробности сообщит Коршунов. Допросом Пересветова займетесь вы. Зотов помолчал, потер по привычке голову и не спеша продолжал. — Представьте себе его характер, повадки, обдумайте план допроса, рассчитайте каждый шаг, потом доложите. Ясно? — Ясно, — ответил Гаранин, — задача сложная. — лампа может Коршунов, — ответил Зотов, и, повернувшись к Сергею, добавил. — Вы хорошо справились с заданием. Я снова начинаю в вас верить. Сергей промолчал, но, как ни старался, не в силах был подавить радостную улыбку, осветившую его лицо. В этот момент он почему-то подумал о лене. — И нечего напускать на себя, будьте самим собой, — добродушно проворчал Зотов. Игорь Пересветов явился в мур в щегольском сером пальто и ярко-красном кашне. Светлые длинные волосы его были небрежно зачесан назад, в руках он держал круглую, почти без козырька, кепку. Вид у Пересветова был хмурый и гордый. Лобанов ввел его в комнату горанина Больше там никого не было. «Присаживайтесь», — сухо бросил Костя, доставая бланк для допроса. На первые анкетные вопросы Игорь отвечал уверенно с независимым видом, но Гаранин уловил тревогу в его живых, внимательных глазах. — Вы, кажется, собираетесь стать архитектором. Игорь поднял голову. — Ничего подобного. Я буду артистом. — А ваш отец говорит, архитектура — это ваше истинное призвание. — Старик любит говорить красиво, — презрительно передернул плечами Игорь. — Потом он слишком деловой человек. — Деловой человек не может быть болтуном, — усмехнулся Гаранин. Игорь самолюбиво возразил, — Будьте спокойны, старик именно такой, я его давно раскусил. — Зачем наговаривать на отца? — укоризненно покачал головой Костя. — А я и не наговариваю, просто жизнь знаю. Так, видно, все умные люди поступают, если они, конечно, не идеалисты. Разговор принимал неожиданный характер, но Гаранин решил его продолжать. Это был подходящий случай получше узнать Пересветова. Он, как видно, хотел произвести впечатление. — Вы что-то путаете, — Костя пожал плечами. — Так в жизни не бывает. — Не бывает? — иронически переспросил Игорь. — Как ни странно, но вы, кажется, тоже идеалист. Костя не выдержал и улыбнулся. — Возможно. Хотя я, признаться, до сих пор этого не подозревал. Но что значит вы раскусили отца? — А вот что. — К вашему сведению еще у Тургенева сказано — «Аркадий, не говори красиво, а старик это любит. Знаете о долге, о призвании, о принципиальности, как начнет. Ну что ж в этом плохого? А я и не говорю, что плохо. Но в делах-то он не таков. И знает, как выдвинуться. Что ж поделаешь? Жизнь — борьба. «Поэтому вы считаете, что ваш отец слишком деловой человек?» — спросил Гаранин. «Он думает только о себе». Он не хочет меня понять, даже насмехается над моим призванием. В сущности, ему наплевать на меня, а я буду артистом. Я и сам выдвинусь, и своим искусством еще послужу народу. Игорь чуть свысока поглядывал на своего собеседника. Он был уверен, что произвел выгодное впечатление. Но Костя уловил другое, скрытую боль и обиду в последних словах юноши. Он невольно вспомнил отчет Сергея. И порадовался проницательности своего друга вы конечно будете артистом убежденно проговорил он только при одном условии каком разрешить спросить если будете знать